21 февраля 1989 года. Хроника выборов. Странно, но мне до сих пор не верится, что это случилось. Кандидатом по Московскому национально-территориальному округу зарегистрирован Борис Ельцин. То, что так не желали, чему с таким отчаянием сопротивлялись аппаратные верхи, произошло. Вместе со мной в избирательный бюллетень будет включен Браков, генеральный директор ЗИЛа. Но по порядку. На окружном собрании меня должны были прокатить. В зале тысячи человек, из них 200 представляют 10 кандидатов и 800 тщательно отобранных, проинструктированных послушных выборщиков. Всем было известно, чем кончится окружное собрание. Аппарат наметил двух кандидатов: Бракова и космонавта Гречка. У меня была единственная надежда на то, что все-таки удастся переломить зал и зарегистрировать всех. Тогда появлялся реальный шанс. Перед началом собрания все 10 претендентов по моей инициативе подписали письмо к участникам собрания с просьбой внести в бюллетени всех кандидатов в депутаты. Надо сказать, все подписывали это обращение с большим удовольствием. Никому не хотелось участвовать в пиктакле с уже готовым расписанным финалом. Но по настроению зала я почувствовал, в этот раз этот номер не пройдет. В голове у каждого заучено сидело две фамилии — Гречка Браков. Опыт прошлых собраний был учтен. Неуклюжие бюрократы тоже умеют извлекать уроки из ошибок. После выступления каждого из кандидатов со своей программой по регламенту следовали ответы на письменные вопросы пять минут и на вопросы с мест 7 минут. Мне пришло более ста письменных вопросов. Я уже знал, что в зале заготовленные провокационными вопросами сидят люди и только ждут отмашки организаторов шоу, чтобы делать дело. И тогда я решил поступить неожиданно. Из всех вопросов, поступивших ко мне, я выбрал в основном самые несправедливые, неприятные и обидные. Обычно все отбирают для своих ответов выигрышные – Я решил сделать наоборот. Начал отвечать на записки. Почему вы предали московскую партийную организацию? Струсили, испугались трудностей? На каком основании ваша дочь переехала в новую квартиру? И все в том же духе, разве только что не было вопросов про приводы в милицию и про порочащие связи. Но этими ответами я совершенно расстроил планы руководителям мероприятия. Почти все негативные вопросы, которые они планировали задать с мест, уже прозвучали, и на вопросы устные я отвечал легко и спокойно. Я видел, что зал потихонечку начал оттаивать, появились какие-то надежды на незапланированный исход. Но был у нас припасен еще один сюрприз. Перед началом собрания ко мне подошел космонавт Георгий гречка и сказал, что хочет снять свою кандидатуру, поскольку считает, что будет правильным, если меня выдвинут кандидатом в депутаты и вообще сражаться со мной он не хочет. Я говорю, нет, подумайте. Он ответил, я твердо решил. Ну и тогда я попросил его, чтобы он взял самоотвод перед самым началом голосованиями. Гречка все прекрасно изобразил. Вообще, я понял, в нем прекрасный актер умер. Во время всего собрания он переживал, нервничал, всем своим видом показывал, как его волнует реакция выборщиков, ответы, вопросы, борьба за регламент и так далее. И вот, наконец, перед самым голосованием каждому дается минута, так сказать, последнее слово. Дошла очередь до Гречки. И тут он спокойно подходит к трибуне и произносит. «Прошу снять мою кандидатуру». Это был, конечно, мощнейший удар по организаторам. У всех, кого проинструктировали голосовать за Бракова и Гречка, как бы появился свободный выбор. Теперь можно было отдать свой голос за меня почти с чистой совестью, если будет тайное голосование. А его удалось пробить. Как и произошло, я набрал... «Больше половины голосов. Все кандидаты меня тепло поздравили. Между всеми нами была дружеская, товарищеская атмосфера».